Глава 18. Вмешательство брата. Замок Балморл, сентябрь 1889 года. Прошлым летом, когда Эрни убеждал Алекс не торопиться, не хлопать дверьми и посмотреть, что именно предложит бабушка, он мыслил прагматически. Когда-нибудь Алекс может стать королевой Англии, нельзя упускать такую возможность, не обдумав ее хорошенько со всех сторон. С тех пор они провели в Санкт-Петербурге шесть недель, и он переменил свое мнение. Эрни было удивительно наблюдать, как его сестра, всегда неохотно покидавшая Дармштадт и, как правило, настороженно относившаяся к незнакомым людям, буквально расцвела в обществе царевича. Черты ее лица смягчились, походка стала более динамичной, она не переставала улыбаться. Она расцвела, причем там, в России, в совершенно незнакомом для нее месте. Эрни был вынужден признать. Да, Ники — это тот человек, за которого Алекс следовало бы выйти замуж, если бы только это было возможно. При этом он понимал, даже если удастся убедить Алекс переехать в Россию, папа никогда не даст разрешения на этот брак. Бабушка, в свою очередь, тоже не сдавала своих позиций. Она заявила, что Алекс должна вернуться в Шотландию, чтобы снова встретиться с Эдди. Алекс умоляла избавить ее от этой поездки, но герцог Гессенский и Рейнский настоял на том, что от приглашения королевы нельзя отказаться. Папа пошел на единственную уступку. Он все-таки разрешил Эрни сопровождать Алекс в Балморл. В их первое после приезда в замок утро бабушка попросила Эрни отвезти ее в Глассалт, чтобы посетить там охотничий домик и, как подозревал Эрни, привлечь его на свою сторону. И вот Эрни стоял рядом с королевой на берегу озера Лох-Мьюик перед каменным домиком, елями и горбатыми холмами за ними. «Я знаю, что вы Салики близки, как часто бывает с детьми, оставшимися без матери», начала бабушка. «Бедняжка, она застряла со мной, ведь все другие наши сестры сбежали из семьи замуж», шутливо ответил Эрни. «Будь серьезен, Эрнст, ты не должен здесь уклоняться от своих обязанностей». Королева строго посмотрела на него. Ее макушка не доставала Эрни до плеча, но все ее существо излучало властность. Убеди Алики, что, выйдя замуж за Эдди и живя в Англии, она будет иметь весьма достойный дом, высокое, ни с чем не сравнимое положение. «Конечно», — из вежливости ответил ей Эрни. «Девичья сдержанность вполне естественна, но она не должна помешать ей воспользоваться этим шансом». «Да, не должна». Поскольку Эдди не сможет подняться на трон еще несколько десятилетий, у Алики будет достаточно времени, чтобы с моей помощью и при поддержке всей ее английской семьи победить свою застенчивость и в конечном счете стать любимой королевой. Разве ты не желаешь ей именно этого?» «Я хочу, чтобы она была счастлива и чувствовала себя комфортно», — ответил Эрни. «Комфортно!» фыркнула королева. «Мы все живем в комфортных, роскошных условиях. Это вопрос судьбы каждого из нас. Я смотрю на Алики и вижу красивую молодую женщину безупречного королевского происхождения, наделенную природным достоинством и силой духа своей матери. По счастливой случайности у нее есть возможность занять достойное место в обществе». «В прошлом году она отказалась открывать рождественский базар в Дармштате, потому что для этого требовалось произнести короткую речь», — заметил Эрни. Ее просто не смогли проинструктировать должным образом, воскликнула бабушка. Твоему отцу следовало бы уделять ей больше времени в этом отношении, а тем временем Элла и этот ужасный серж пытаются подобрать для Олики другую, совершенно неподходящую партию. Твоя тетя Мини очень обижена. Тетя Мини была так добра ко всем нам в Петербурге. Королева выглядела разгневанной. Не думай, Эрни, что я не в курсе того, что происходит. Я не могу представить себе худшие обстановки для нашей чувствительной юной Алики, чем эта злобная семья Романовых. А та же Элла пытается компенсировать свой неудачный выбор, уговаривая свою сестру переехать к ней в Россию. Она самая эгоистичная и злобная из всех, кого я только знаю. Эрни следовало бы возразить, что Элла представляет собой образец доброты, однако вместо этого он просто констатировал. Кажется, тетя Мини справляется со своими делами. «Конечно, такая дружелюбная, такая жизнерадостная не способна блистать даже среди этих подлых Романовых, но твоей сестре такая обстановка не подходит». Алике преуспела бы в Англии, но страдала бы в России, занимая и там, и там высокую должность в правящей династии. Разве в этом нет противоречия? Эрни, однако, не стал спорить с бабушкой, понимая, что это бесполезно, а лишь отметил, «Как мне кажется, вы в курсе дела». «Алекс заверила папу, что никогда не изменит своих религиозных убеждений. Это означает, что ее брак с Ники невозможен». «Тогда скажи своей сестре Элле, чтобы она перестала вмешиваться», — воскликнула королева. «Это может показаться странным, но ни одна из моих сестер никогда не слушалась моих указаний», — улыбнулся Эрни. Бабушка только сердито посмотрела на него. Эрни уже понял, что в данной ситуации шутки не помогут делу, но просто ничего не мог с собой поделать. «Через два дня?» — продолжила королева. — Эдди приедет сюда, и он планирует немедленно сделать Алике предложение. Он так же, как и я, хочет, чтобы этот вопрос был окончательно решен. Сердце Эрни замерло. Его апатичный кузен, судя по всему, под давлением королевы пришел к мысли о том, что Алекс для него идеальная жена, и вообразил себе, что он по уши влюблен в нее. Как еще объяснить такое рвение? Эрни невольно вспомнилась, как два года назад Эдди и его отец охотились с ними в Зейхайме. Принц Уэльский постоянно кричал своему сыну «Смотри в оба, парень!», а папа все бормотал себе под нос, и его чертыхание было хорошо слышно Эрни. Это совершенно безнадежно. «Ты меня слушаешь, Эрни?» — прервала его размышление бабушка. «Забудь о всех опасениях, которые могут возникнуть у Алики по поводу того, что она оставит твоего отца. Она не может тратить свою жизнь на то, чтобы томиться в Дармштате. Исполни свой долг и сделай так, чтобы она согласилась». Целеустремленность бабушки производила сильное впечатление, но королева проявляла в этом вопросе полную слепоту. Бутерни более искренним, а бабушка более чуткой, он бы высказал вслух все те возражения, которые роились у него в голове. Он объяснил бы, что никакие аргументы не убедят его упрямую сестру выйти замуж за Эдди что он сам, Эрни, не считает этот брак хорошей идеей, а поскольку он ее единственный брат, и они с Алекс разделили тяжелую утрату, смерть их матери в юном возрасте, то Эрни полон решимости всегда защищать свою сестру. Ему следовало бы заявить, «Бабушка, несмотря на ваши убедительные слова, на ваше несогласное, но внушительное участие в этом деле, на привычку всех нас подчиняться вашим желаниям, я в данном случае наотрез отказываюсь это делать. Я отказываюсь умолять мою сестру выйти замуж за человека, которого она не любит». Однако вместо того, чтобы сказать правду, Эрни улыбнулся, после чего произнес фразу, которая ограничилась бесстыдной ложью. «Бабушка, я всегда к вашим услугам». На следующий день за ужином бабушка объявила. «Завтра перед обедом приедет наш дорогой Эдди». Эрни увидел, как у Алекс вытянулось лицо. Немного позже он застал ее наверху, в ее комнате, сидящей на кровати всю в слезах. «Я не вынесу этого! Это будет просто ужасно!» — рыдала она. «Алекс, просто скажи ему нет, это же так просто! Я уверен, ты справишься с этим!» Алекс, однако, задыхалась, словно испытывала невыносимую боль. «Нет, я не могу! Я боюсь этого! Я хочу, чтобы завтрашнего дня просто не было!» Закрыв лицо руками, она беспрестанно всхлипывала. Эрни сел на плетенный стул в изножье кровати. Плач сестры сильно расстроил его. Что ему следовало сделать? «Возможно...» — медленно произнес он, размышляя вслух. «Возможно, мне стоит попытаться перехватить Эдди?» Алекс подняла лицо, все мокрое от слез, покрытое красными пятнами. «Что ты имеешь в виду?» Почему бы тебе завтра прямо с утра не предложить бабушке прокатиться в экипаже? Если повезет, погода будет хорошей, и даже если начнется небольшой дождь, она всегда будет рада подышать свежим воздухом. Подержи ее вне дома часа три». «И что это даст?» Живо поинтересовалась Алекс, быстро вытирая глаза тыльной стороной ладони, как ребенок. «А я подожду в прихожей, и как только Эдди войдет, завяжу с ним разговор и попытаюсь отговорить его от предложения тебе. Придется прямо сказать ему, что ты этого не хочешь». Алекс широко раскрыла глаза. «Думаешь, он согласится?» Эрни засмеялся. «Он вполне способен на это, ведь он слаб по характеру». «Ты можешь сказать ему, что я страдаю от одной мысли о необходимости обсуждать этот вопрос?» оживилась Алекс при мысли о своем возможном спасении. «Какой странный разговор нам предстоит», с сожалением произнес Эрни. «Как ты думаешь, он быстро забудет про меня? Это ведь все была идея бабушки, а не его. Эдди просто втянули в это дело, как быка на пастбище». «Верно», — заметил Эрни. у их кузыни Эдзе всегда было что-то немного бычье. «Это будет даже милосердно. Поскорее, не затягивай, лишить его пустых надежд. Спасибо тебе, мой дорогой ненаглядный брат». Алекс вскочила с кровати, бросилась к Эрни и принялась обнимать его с таким жаром, что чуть не опрокинула его вместе с плетенным стулом. Ожидая Эдди на следующий день, Эрни размышлял, перебирая в голове различные детали предстоявшего ему дела. «Представь себе, что ты наследник престола. Тебе льстят на каждом шагу. Но девушка, в которую ты влюблен, не готова даже выслушать твое предложение». Неловкая ситуация. «И почему Бог даровал Эдди, самому невзрачному парню, которого только можно себе вообразить, такое высокое положение?» Эрни было трудно представить Эдди, простофилю, взошедшим на английский трон. Ему уже давно надоело слушать, как папа постоянно злился на кузена Вилли, но Вильгельм, безусловно, намного умнее Эдди. И в качестве кайзера, следовало признать, он был весьма энергичный деятелен. Конечно, здесь, в Англии, система парламентского правления настолько развита, что умственные способности монарха не имеют такого большого значения, как в Германии или же, да поможет нам Бог, в России. Бабушка может сколько угодно относиться к дяде Саше с презрением, но тот, тем не менее, человек-гигант, способный решать гигантские задачи». Эрни вздохнул. Его собственные будущие обязанности на посту великого герцога Гессонского и Рейнского, скорее всего, будут скучными и не слишком обременительными. Но он все же не хотел бы оказаться на месте Ники, которому в конце концов предстояло пойти по стопам своего отца. Вместе с тем ему не хотелось быть раздражительным в отношении своего английского кузена. В это теплое утро Эр не чувствовал к нему искреннюю жалость. Массивная дверь ограды из красно-коричневого дуба, открывавшая подъездную дорогу в замок, чтобы не захлопнуться, была подперта тяжелым камнем. Эрни увидел приближавшийся экипаж. Лакей в красном мундире бросился вперед, чтобы встретить Эдди. На том красовались полосатые брюки с тесьмой по внешнему шву, выражение лица у него было несколько настороженным. Эрни подошел вплотную. «Привет, старина, у тебя все в порядке?» Да ответила Эдди, улыбаясь и оглядываясь по сторонам. Рад тебя видеть, Эрни, дружище. Так тихо. Куда все подевались? Погода стоит прекрасная, поэтому моя сестра решила отвезти бабушку в Инвергилдер, чтобы посмотреть, как там цветут дикие розы. Инвергилдер. Селение недалеко от замка Балморал. Бабушка поехала куда-то утром. Это необычно для нее. Да, и как только Алекс уговорила ее, все остальные тоже решили последовать их примеру. Остался только ты. Да, только я. «Весело ответил Эрни. Может, покурим в саду?» Они вышли в сад через заднюю дверь и устроились на каменной скамье, залитой прохладным ярким солнцем. Эрни попросил у Эдди одну из толстых турецких сигарет, которые тот предпочитал, и черкнул спичкой о край скамьи, чтобы прикурить. «Послушай, старина», — начал Эрни, одаривая кузена широкой улыбкой. «У меня есть идея насчет того, чем тебе было бы лучше поговорить здесь с Алекс». «Да». С видимым облегчением ответил Эдди. «Мне не терпится поделиться с ней своими чувствами». «Своими чувствами, а ты полагаешься только на них?» поинтересовался Эрни, прерывая кузена. «Я не совсем понял тебя. В таких вопросах лучше полагаться на знание, чем на чувства. Тебе так не кажется?» Эдди выглядел смущенным. «Что ты имеешь в виду? Только то, что мнение королевы нам всегда кажется непререкаемым из-за нашего стремления угодить ей». «В результате мы иногда начинаем верить в то, во что на самом деле не верим. Но я уверен в своих чувствах», — сказал Эдди. Эрни понял, что ему придется быть более откровенным и перешел к следующему этапу беседы. «Я не думаю, что тебе следует говорить с Алекс о женитьбе на ней». Эдди выглядел крайне удивленным. «Она еще не готова к такому разговору? Она бы не одобрила его. Она хочет, чтобы я подождал?» Чтобы я заговорил об этом когда-нибудь в следующий раз, когда мы окажемся в более приватном месте, я не уверен, что такая возможность нам вскоре представится. «Нет, речь не об этом», — произнес Эр, не понижая голос. «Дело в том, что она никогда не примет твоего предложения». Эдзи резко втянул в себя воздух, после чего с трудом выдохнул. «Чем я ее обидел?» «Пожалуйста, скажи мне, чем именно?» «Нет, ничего подобного, речь опять-таки не об этом». «Но в чем же дело?» Эдди посмотрел на Эрни сначала недоверчиво, а затем сердито. Она возненавидела все это, не так ли? Она возненавидела, что все это было с самого начала подстроено, что нас насильно познакомили и устроили все так, как будто у нас нет выбора. Но для меня все это не так, Эрни, и ты должен это понять. Насколько я понимаю, Алекс уже приняла решение. Тогда я собираюсь сам сказать ей обо всем, что я думаю». Эдди повысил голос. «На мое восхищение Алики, на мое глубокое уважение к ней не имеют никакого влияния ни мнение бабушки, ни мнение всех остальных». Он настойчиво сжал руку Эрни, добавив, «Я люблю ее за то, что она такая есть». «Кто бы мог подумать, что Эдди может быть таким страстным?» Подумал Эрни, а вслух произнес... «Дорогой мой, ничего больше не говори. Забудь обо всем этом. Алекс всегда будет заботиться о тебе, как о своем кузене, но она знает, что вы не сможете сделать друг друга счастливыми. Почему она так считает? Она не сможет полюбить тебя так, как ты того заслуживаешь. Я сделаю все, что от меня зависит. Иметь ее это лучшее, что я заслуживаю». Насколько смог понять Эрни, Эдди все же не полный простофиля. Однако его, тем не менее, нужно направлять на правильный путь. Он заявил. Ты не должен. Ты должен оставить ее, Эдди. Но почему бы мне не попробовать? Я готов сделать ей искреннее предложение, мне этого никто не запрещал. Конечно же нет, ничего подобного успокоил его Эрни. «Но, дорогой мой, представь, как чувствует себя Алекс. Бабушка как стервятник, прошу прощения, как ястреб не сводит глаз с бедной девочки, и она в результате оказалась в чрезвычайно неловкой ситуации. Она находится перед мучительной перспективой отвергнуть предложение кузена, который ей не безразличен. Она страшится этого». «Я перестал что-либо понимать», признался Эдзи, выглядя по-настоящему растерянным. «Все ждут, что я сделаю ей предложение. Я тоже хочу сделать его». Если Алики услышит от меня, как сильно я ее люблю, возможно, она отнесется к этому по-другому. Я знаю, что она не может быть жестокой, это не в ее характере. Быть жестокой? Было бы жестоко с твоей стороны старина настаивать на том, чтобы говорить о своих чувствах, когда ты знаешь, что она и слышать о них не хочет. Она не хочет? Нет, она не хочет. И ты действительно в это веришь? Эдди выглядел подавленным. «Я верю, иначе не стал бы в это вмешиваться». Я бы никогда не захотел причинить ей боль. Все резко меняется, подумал Эрни, а вслух поинтересовался. Старина, я могу быть уверен, что ты ни о чем не будешь с ней говорить, что ты забыла о своей идее. Эдди угрюмо смотрел на свои ботинки и переминался с ноги на ногу. Если ты еще раз подтвердишь, что ей это не понравится, то я, пожалуй, не смогу настаивать на своем. Совершенно верно. Все именно так и есть. Ты отличный парень. — воскликнул Эрни и весело хлопнул своего кузена по спине. — Тем не менее, мы все равно приятно проведем здесь время, не так ли? Я слышал, завтра нам предстоит охота.